Глава 30. Оставалось удивляться, почему Нинель шла на поводу у Нины, но старшая сестра постоянно поддерживала младшую. А потом произошла невероятная история. Директор школы, где Анинель вела основные занятия, вдовы Сергей Петрович начал ухаживать за скромной учительницей и предложил ей расписаться. Сыграли свадьбу во время которой Нина напилась и устроила истерику. нашла себе бобра, кричала она, не обращая внимания на обмлевшего мужа сестры. Урод, лысый, нищий, купил тебе говённое кольцо, медовый месяц в Есентуках. Фу, лучше жить одной, чем с таким. Сергей Петрович молча проглотил оскорбление, но потом сказал Нинель: "Давай сделаем так, чтобы твоя сестра не приходила к нам каждый день обедать и клянчить деньги. Нина вполне может пойти работать, пусть Сама себя обеспечивает». «Она сирота?» — привычно сказала Нинель. Сергей Петрович рассмеялся. «С железными клыками и острыми когтями. Нинелечка, очнись, ты содержишь дармоедку, у которой на уме лишь тряпкие деньги. Понимаю, она тебе родня, но я не хочу потакать ленивой бабе». Нинель испугалась. Меньше всего ей хотелось, чтобы супруг и сестра... ссорились, но тут у Нины завязался роман, и весёлая стрекоза перестала забегать к скромному муравью. Иногда Нинель звонила, Нина не слышала из трубки. "Что тебе надо? Просто узнать, как ты живёшь?" смущалась та. "А раз чудесно. отвечала Нина. Ездили в Карловы Вары. Ах, Чехия, Словакия, красивая страна. Я привезла сервис, украшения из граната, попила минеральной воды. Не поверишь, от этих источников невероятная бодрость появляется. У Нинели успокаивалась душа. Слава богу, кажется, младшенькая наконец-то обрела то, что искала. Перед самым Новым годом Нинели звякнула Нине и услышала полный раздражения голос. Хватит мне надоедать. Что? Растерялась сестра? Непонятно? взвизгнула Нина. Прекрати трезвонить. Если ждёшь, что я дам тебе денег, то ошибаешься. У тебя есть муж. Пусть он жену и содержит. Всё, довольно. Я выхожу замуж. Нам с тобой не по пути. Буду супругой известного литератора. Мне не ще родственники ни к чему. Нина Эль проплакала 3 дня. Сергей Петрович как мог утешал жену. Он ни разу не сказал. Вот видишь, я же предупреждала о сучности Нины. Несколько лет от младшей полковой не было ни слуху, ни духу, а потом Нинель неожиданно увидела на пороге своей квартиры очень постаревшую сестру. Привет, весело заявила она. Угостичаем. Входи, ошарашенно предложила Нинель. Нинка впорхнула в прихожую и затараторила. Как водится, она ни спросила сестру о её жизни, ни поинтересовалась делами Сергея Петровича, и не вспомнила про Егорку. Зато в подробностях изложила свои обстоятельства. Писатель оказался гадом, он кормил Нину лишь обещаниями расписаться, но тянул с разводом и в конце концов дал любовнице от ворот поворот. Завёл себе другую пассию. Арала Нина. Сволочь, но ну ничего, я ему ещё покажу. «Попляшет скотина, ты обязана мне помочь!» «Чем?» — настороженно поинтересовалась Нинель, из-под тишка разглядывая шикарную одежду нежданной гости. «Сомневаюсь, что ты захочешь носить сшитое мною платье?» «Даже в гроб твою рукоделие не надену!» — выркнула Ниночка, распахнула входную дверь и заорала. «Антон, где ты спрятался?» На лестнице появился маленький мальчик, одетый в неаккуратно зашитые штанишки. Это твой сын? ахнула Нина. Почему ты бросила мальчика у лифта? Надоедливый очень, помурчала Нина, то ему пить, то есть, то писать. Сколько по центику? спросил Сергей Петрович, которого привлёк шум. 3 года, задумчиво протянула Нина. Понимаешь, какая Этот прозаик с Волочь. Я ему родила, думала, привяжу на всю жизнь, а он ребёнка не признал, денег на него не даёт, негодяй. Отнесу заявление в партком союза писателей. Живо геню шею намылят. Да, не о том речь. Я влюбилась. Сергей Петрович крякнул, а Нина продолжила. «Новый кавалер потрясающий. Обожает меня. Мы едем в Сочи. Пусть Антон у тебя поживет. Немного с годик, потом я его заберу. Тебе хорошо. Все загробастало, и мужа, и квартиру, и оклад. А я сирота. Мне помогать надо. Ерунду прошу. Кстати, Антон тебе племянник, а родная кровь. Гляди!» Нина схватила мальчика за подбородок и резко подняла его голову. «Правда он на маму Анфису похож? Твой долг его обогреть?» Нинель растерялась, а Сергей Петрович воскликнул. «Мальчик болен. Лицо в розовых пятнах, глаза блестят. Похоже, у него корь». «Чушь!» отмахнулась Нина. «Отвратительный ребенок, весь в отца под лица, вечно притворяется». «Кожную реакцию трудно подделать», возразил директор школы. «Уходите домой, вы заразите Егора». «Глупости!» топнула ногой Нина. «Забирайте Антона, у меня скоро поезд». — Никогда, — отрезал Сергей Петрович. — Милый, — робко пискнула Нинель, — мальчик в плохом состоянии, ему трудно ходить. — Вот и отлично, — обрадовалась Нина. — Купи, надоеди, пару штанов, старые в лохмотье превратились. Ну, пока. Сергей Петрович преградил ей путь. — Нет, ничего у тебя не выйдет. До твоей квартиры пять минут неспешным шагом. Не я. — Нет. Не моя жена не возьмём на себя ответственность за жизнь чужого ребёнка, забирай сына и проваливай. Нина возмутилась. У меня поезд. Но Сергей Петрович не дрогнул. Ничем не могу помочь. Дорогой, пролепетала Нинель. Антон ещё малютка, на улице холодно, а на нём тонкая куртёнка и шапочки нет. Он тебе никто, отчеканил сурок. А его рождение тебя не предупредили. И, кстати, в гости к писателю не позвали. Не хотели свинью в калашном ряду видеть. Как аукнется, так и откликнется. Моя жизнь рухнет, захныкала Нина. Каждый человек кузнец своего несчастья, съязвил директор школы. Значит, вы не приютите Антона, побогравила Нина. Нет, отрубил Сергей Петрович. Что вы тут все сдохли? заорала Нинка. Сгинуть с уком, проклятие вам. Пошли идиот. Малыш послушно посеменил за мамой, Нинель чуть не зарыдала от жалости, но она понимала, муж прав. Единственное, что тётка сделала для племянника, натянула ему на голову старую, самолично связанную из синей шерсти шапочку Егора. Можно не верить в чёрную магию и наложенные проклятия, но после спешного отступления Нины на семью Нинель обрушилась череда несчастий. Сначала самоучительница заболела корью. Она заразилась от Антона и чуть не умерла. Сергей Петрович преданно ухаживал за супругой и временно выпустил из вида сына. Егор получил невиданную ранее свободу, быстро подружился с нехорошими ребятами во дворе и пошел с ними гулять на строительный карьер, где брали песок для строек. Нинелли и Сергей Петрович строго-настрого запрещали ему приближаться к глубокой яме с отвесными краями, но мать лежала с высокой температурой, отец хлопотал на кухне, И Егорка побежал на прогулку. Домой он не вернулся. Тело ребёнка нашли утром рабочие, явившиеся на службу. Мальчик упал с крутого обрыва и сломал шею. Сергей Петрович получил инфаркт и очутился на больничной койке. Долго директор школы не протянул его, хоронили на девятый день после трагической гибели сына. Несколько лет Нинель жила словно в замороженном состоянии. Потом постепенно начала оттаивать. С Ниной она не общалась и ни малейшего желания встречаться с сестрой не испытывала. Именно избалованная младшая полкова привела в дом сестры Корь. Нина ей не выпустила бы сына из виду. Её муж, остался бы жив, первопричиной бед являлась младшая сестра, которая исчезла из жизни старшей. Шло время. Нина леウォлилась из школы, она навивала слишком много негативных воспоминаний и устроилась в органы опеки. Теперь в её обязанности входило посещать неблагополучные семьи, проверять, как с детьми обращаются взрослые, ревизовать матерей-одиночек. Работа неожиданно ей понравилась. Нинель любила малышей, была толерантна к подросткам. У неё даже появилась несколько подруг из числа мам. Они почитали Нинель как гуру и с любым вопросом мчались к ней. Как-то раз одна из упомянутых женщин, Алёна Резникова, сказала Нинель: Моя Вера рассказывает странную историю про некий дом, в котором вроде живёт девочка. Её похитили, истязают, мучают, морально и физически наказывают, запирают в какой-то сыне комнате. Может, ты проверишь, а? Обычная болтовня, отмахнулась Нинель. Вроде машины из сказки, которая по ночам прикатывает к детям и увозит неслухов в ад. Ещё есть байка про чёрную руку, дети фантазёры. Вера никогда не врёт. — возразила Алена. — У нее с воображением беда. На редкость приземленная девочка, и она здорово напугана. — Хорошо, приводи дочку. Поговорю с ней, — согласилась Нинель. Когда девочка появилась в кабинете, Пулкова задала ей массу вопросов и выяснила подробности. С Верочкой в одном классе учился Миша Воронов. У того есть сосед по дому Сережа Глазов. Вместе с ним в секции занимался Павлик Колосков, у которого была сводная сестра Соня от первого брака мамы. Папа Колоскова недолюбливал поочередцу за ершистый характер, постоянно лаялся с девочкой, а потом Соня пропала. Отец сказал, что третьеклассницу отправили к её бабушке в деревню, она теперь будет жить и учиться в Подмосковье. Павел ненадолго расстроился, но потом сообразил, что отныне стал единственным владельцем комнаты и обрадовался, никто больше не лез на его сторону стола. Не хватал без спроса машинки, не нарушал строй солдатиков на полках, не ябедничал маме. Кроме того, родители купили ему щенка, и Паша пришёл в восторг, собственный пёс намного лучше капризной девчонки. Короче, Паша жил себе дорадовался, да а Соню он и думать забыл. Как все мальчишки, Паша любит побезобразничать. И отец и мать строго-настрого запрещают сыну приближаться к МКАТ, но непослушный подросток решил отправиться на рыбалку. Много лет назад за внешним кольцом московской кольцевой дороги, в том месте, куда поехал Павел, стоял лес. Ни огромных супермаркетов, ни строительных рынков, ни больших домов тогда не было и в помине. Павел на автобусе добрался до нужной остановки, рискуя жизнью, перебежал магистраль, прошел совсем чуть-чуть по узенькой тропинке и растерялся. У деть рыбы он отправился в гордом одиночестве. Всех его друзей, приятелей и родителей отправили отдыхать, кого в деревню к бабушке, Кого в лагерь Паше предстояло самому завтра уехать к деду, суровому, властному старику, который всё лето держал шаловливого внука на привязи, не разрешая ему самостоятельно и шагу ступить. Вот Пашка и решил напоследок оторваться, да только слегка заплутал и вместо крошечного озерца, которое хорошо видно с дороги, вышел на поляну, где стоял добротный большой дом, ограждённый забором. Калитка была заперта. Павлик подёргал доски, одна отодвинулась, Мальчик пролез во двор. Он почему-то решил, что к озеру можно пройти через чужую территорию, но уже очутившись около дома вплотную, разозлился на собственную глупость. Повернулся, хотел убежать и услышал за спиной судорожный шёпот. Павлушка. Мальчик обернулся. Из зарешёченного окна первого этажа показалась тоненькая рука, которая махала из стороны в сторону. Мальчик подошёл поближе и увидел за железными прутьями худое, бледное, до синевы лицо своей сестры. "Сонька!" ахнул Павел. "Что ты здесь делаешь?" "Софья судорожно зашептала. Скажи маме, что я живая. Пусть придёт и заберёт меня. Павлуша, меня украли, заперли. Он очень страшный. Павлушенька, пожалуйста, спаси меня. Я болею, кашляю, а он в сыне комнате меня запирает." Павлик, скажи маме, она же меня ищет, да? Скажи, ищет, Павлуша. Вот счастье, что ты пришёл. Ты меня искал, да? Я знала. Трудно оценить растерянность подростка, который ничего не понял. Он-то считал, что Софья распрекрасно устроилась у своей бабки, а она живёт в здании с решётками, плохо выглядит, сильно похудела и вовсе не кажется счастливой. Беги, Паша, шептала сестра. «Они за картошкой уехали. Сейчас вернутся. Если тебя поймают, тоже украдут. Посадят в подвале в синюю комнату. Поторопись, братик, помоги мне». Перепуганный Павел ринулся домой и... промолчал. Он боялся рассказать родителям о встрече с Соней. Почему? Да первое, что спросит отец. «Сын, как ты очутился за МКАД?» Наш дом находится у метро Динамо. Неужели ты наплевал на наш с матерью приказ и поехал без спроса гулять туда, куда строго запрещено? Лето Павел провел у дедушки, в конце августа вернулся в Москву и по секрету рассказал приятелям про страшный дом. Может, съездишь, проверишь? спросила Алёна. Нинелю Каризнина покачала головой. Абсурдная просьба. Вдруг девочке действительно плохо, настаивала Алёна. следует обратиться в милицию, сказала Нина. А если Паша всё придумал? вздохнула Резникова. Сходи к его родителям, предложила Пулкова. Пусть они свяжутся с родственницей, которой от да лесов её и выяснят, где она. Алёна нахмурилась. Вера говорит, что отец у Павла зверь. У него один метод воспитания ремень. Чуть не так себя сын повёл, он его колотит. Да уж, настоящий макаренко. Неодобрительно буркнула Нинель. Понимаешь, каково Павлику будет, воскликнула Резникова. Если он наврал, его выдерут за ложь. Сказал правду, побьют за то, что не послушался родителей и далеко уехал. У тебя есть удостоверение работника службы о Пекине, ну, придумай что-нибудь. Я не имею права вторгаться на чужую территорию, сопротивлялась Нинель. Меня на порог не пустят. И как спросить у хозяев «У вас тут за решетками похищенная девочка не сидит? Если Соню и правда украли, то мне ничего не скажут». «А вдруг девочку на самом деле мучают?» прошептала Алена. «Вера очень напугана». Резникова долго упрашивала Нинелли, в конце концов-то сдалась. Поговорила с Павлом и поехала по указанному подросткам адресу. Подъезжая к нужной остановке на автобусе, Нинелли вдруг поняла, она совершает потрясающую глупость. Мальчик — фантазер. Он наплевал наклассникам сказок, а решил привлечь к себе внимание. Она зря тратит время, никакого дома с решётками не существует. Одно хорошо таинственное здание находится неподалёку от её квартиры. Ругая себя, Минель всё же пошла по узкой тропинке и наpregлась. Дорожка привела её к участку, посреди которого высилось здание, окружённое забором. Вспомнив про качающуюся доску, Минель поддёрнула несколько деревяшек, одна поддалась. Женщина пролезла во двор, даже не подумав, что там может быть собака. Увидела окна, забранные решётками, и храбра позвонила в дверь. Если поведение Нинели покажется вам по меньшей мере безрассудным, то поспешу напомнить, что всё происходило в деличиские советские времена. Основная масса людей считала преступность в СССР искорнено, а редкие воры отбывают справедливое наказание на зоне. Нинель работала в органах опеки, она видела родителей алкоголиков, сталкивалась с матерями-садистками, отцами-насильниками, но наивно полагала, что этих выродков всегда обнаруживают. То, что многие дети скрывают, как их мучают дома, бывшая учительница не знала, и ей в голову не могло прийти, что кто-то посмеет навредить чиновнице с удостоверением. Наивно? Ну, таков был менталитет граждан тех лет. Дверь открылась, Ниналь увидела женщину в аккуратном халате, продемонстрировала ей корочки и сухо сказала: Инспектор Пулкова, нам сообщили, что здесь живёт девочка, которая не посещает школу. Если вы не отправили ребёнка соответствующего возраста на учёбу, то нарушили закон. Хозяйка не выказала никакого волнения. Она посторонилась, впустила незваную гостью в прихожую и спокойно ответила: Меня зовут Анна. Вы ошибаетесь, у нас с мужем есть дочь, но она пока маленькая. Я из-за неё работу оставила. Малышка постоянно болеет. Других ребят тут нет. Если хотите, можете подождать. Муж поехал за дочкой в больницу. Ей вчера гланды удалили. Сегодня домой забираем. В здании стояла тишина, Анна не нервничала, в холле было чисто. Минель слегка успокоилась, но сказала: У вас не дома крепость, на всех окнах решётки. Анна кивнула. Мы на отшибе живём. Рядом других людей нет ни подалёку шоссе, по нему всякие люди ездят. Вот и пришлось загораживаться. Миналя окончательно успокоилась. Павлик видел дом. Он существует реально, а вот встреча с якобы похищенной Соней плод болезненной фантазии подростка. Пулкова уже собралась откланяться. Как увидела на вешалке тёмно-синюю шерстяную шапочку с белыми инициалами ЕП. Сердце Нинели оборвалось. Это был старый головной убор её умершего сынишки Егора.